Глава семнадцатая. Приговоренный. Кейнар. Слезы на щеках Марли давно высохли, но она все равно оставалась бледной и обессиленной. Малышка давно уснула у меня на руках, а я продолжал гладить ее по спине испутанным темным волосам и думал. Но мысли мои были далеко от этой комнаты. На самом деле не я заподозрил еще в тот момент, когда позавчера ночью ко мне заявился взволнованный Ди. Увы, тогда уже было слишком поздно что-то предотвращать. А теперь придется как-то разбираться с последствиями. Сейчас ясно одно. Марлена стала жертвой чужой хитрой игры. И если поначалу я был согласен с Дионом и считал, что избранник Марли просто желает подобраться ближе к семье советника короля, то потом откинул эту мысль. Ведь в таком случае он бы точно не стал сбегать после инициации. Наоборот, попытался бы укрепить отношения со своей девушкой. «Конечно, есть вероятность, что его напугал Ди. Этот чудик при желании кого хочешь напугать может. Я ненавидел, когда в нем просыпался второй наследник престола. Частенько в такие моменты отвешивал ему дружеские подзатыльники. Пару раз мы даже дрались, но потом все равно мирились. Нет, нам с Дионом уже точно никуда друг от друга не деться. Я давно и безнадежно считал его братом. А родных людей, как известно, нужно принимать со всеми их странностями и недостатками». И все же мне не верилось, что ухажер Марлены просто испугался разгневанного принца. А когда Хел сказала про энергию, которую будто силой вырвали у молодой ведьмы, у меня в голове щелкнула неприятная догадка. Ведь получалось, что теперь в руках у неизвестных злоумышленников оказался накопитель с чистой силой леди Марлены Ходенс. А использовать такой козырь можно по-разному. К примеру, зарядить взрывное устройство и устроить диверсию. Виновницу определят по остаточному следу силы, и случится жуткий скандал, а дочь королевского советника ждет суд. Или же можно создать личину Марли и напитать той самой отнятой энергией. Тогда даже аура станет неотличима от оригинала. Можно, да многое можно, но от этого на душе становилось еще мрачнее. Я даже предпринял попытку разузнать что-то по своим каналам. Было у меня в столице несколько знакомых в теневых кругах. Но они не смогли толком ничем помочь. Разве что пообещали сообщить, если им что-нибудь станет известно. Меня они знали как Кейнара Сави. И в какой-то степени были моими должниками. А в прошлой жизни мы с ними встречаться не могли никак. По-хорошему, следовало срочно что-то предпринять. Хотя бы сказать отцу. но тогда пришлось бы поведать и о самой ситуации, в которую угодила Марлена, а она очень просила оставить это в тайне. Увы, действовать самостоятельно я не мог. Из Зевара с этим делом никак не разобраться, а покидать город мне запрещено. Я и сейчас не должен находиться здесь. Оставалось надеяться, что отец и король об этом не узнают. Но когда на пороге комнаты появился Дион, мне уже по его виноватому взгляду стало ясно, что дело плохо». осторожно переложив марли на подушку я укрыл ее пледом и направился к выходу сейчас малышка больше не была под действием зелья а значит звук разговора мог легко ее разбудить идем на кухню шепнул другу ди только тяжело вздохнул и зашагал следом домик на самом деле был старым почти заброшенным пол покрывал немалый слой пыли а мебель явно стояла тут с прошлого века Дион рассказывал, что выиграл его в очередном паре несколько лет назад, и с тех пор изредка приводил сюда девушек. А мне заявил, не во дворец же их вести. Рассказывай, бросил я, усаживаясь на пыльную лавочку. Ди виновато отвел взгляд и разместился напротив. В общем, начал он, отец узнал, что случилось. О твоем присутствии вблизи столицы ему тоже известно. Точнее. Сначала он понял, что ты здесь, а уже потом пришлось рассказать, почему. Иначе бы он уже отдал приказ о твоем аресте. А так обошлось малой кровью. Папа даже пообещал ничего лорду Эйверу о Марлине рассказывать. Но тебе нужно как можно скорее возвращаться в Зевар. Я слушал его с застывшим лицом, а пальцы сами собой сжались в кулаки. Боги, вот это я вляпался. А ведь оставался всего год ссылки. Один единственный год. И вот сегодня все могло накрыться медным тазом. Но в этом виноват только я сам. Сам же потребовал от Диона перенести меня к Марлене, хоть и понимал, что нарушаю условия договора. Но мог ли я поступить иначе? Мог ли остаться в стороне, когда моей маленькой девочке было так плохо? Нет. А значит, нужно поблагодарить высшие силы за то, что в этот раз Его Величество закрыл глаза на нарушение. И очень постараться больше не допускать ошибок». Ведь в противном случае пять лет ссылки, четыре из которых уже прошли, обернуться пятью годами работы в каменоломнях, а то и заключением в тюрьме для одаренных. От одной мысли об этом меня передёрнуло. Я до сих пор прекрасно помнил дни, проведенные за решеткой в ожидании суда. И ведь тогда уже почти смирился с собственной судьбой. Был на самом деле готов понести то наказание. Но в момент, когда отец сказал, что меня ожидает... Тайная ссылка испытал такое счастье, что мог бы согласиться на какие угодно условия. «Не молчи!» – нервно выдал Дион. «Друг, я не думал, что мы наткнемся на отца!» «Мы?» Вот теперь я насторожился еще сильнее. «Кого еще он имеет в виду?» Но не успел я задать себе этот вопрос, как в голове сложилась догадка. «Подожди!» «Ты хочешь сказать, что попался его величеству с Хеленой?» Я даже рот открыл от удивления. «Нет, мне прекрасно известно, что Ди мастер делать глупости, но в этот раз он просто превзошел сам себя. Это ж надо было додуматься, потащить Хел во дворец. Хелену, девушку, которая ко всей аристократии относится едва ли не с жалостью». Дион понуро кивнул, а потом покачал головой и усмехнулся. «Но характеру твоей подруги – кремень!» – признал этот Олух. «Как же хорошо, что ему не достанется трон!» Она хоть и тряслась от страха, когда ее допрашивал лично отец, но все равно держалась молодцом. И даже попросила оставить в клятве о неразглашении лазейку, чтобы иметь возможность все тебе высказать. Вот теперь я просто не мог не улыбнуться. А душу затопила гордость за отважную Хелли. Живо представилась картина, как эта острая на язык ведьмочка отчаянно храбрится перед королем. Что-что, а давить авторитетом и аурой его величество умел превосходно. «И что?» – ответил лорд Гердер. Поинтересовался я, подперев щеку кулаком. «Представляешь, он согласился!» – с восторгом выдал Ди. «Но потом наедине спрашивал меня про тебя. Давно ли я знаю, где ты, кому успел сказать и все в этом роде?» «Но я же не совсем придурок. Держу рот на замке. Ни единой живой душе не сообщил, что нашел тебя». Но мне казалось, Марлена должна была знать. Хотя теперь ясно, почему она так эмоционально отреагировала, когда я единственный раз передал ей от тебя привет. Говорила про охрану, спрашивала про условия содержания. Даже пожаловалась, что ей строжайше запретили даже приближаться к месту твоего заключения. «Нет, Марли решили оставить в неведении», – пояснил я. Маме отец рассказал правду примерно через полгода. О том, что заключение заменено ссылкой, знают только родители, дядя Дейс, его величество и ты. Еще Лукас в курсе некоторых моментов, но не ситуации в целом. И он тоже клятву давал. Теперь вот узнала Марлена. «Я позабочусь о том, чтобы она не смогла никому сказать», – заверил Ди. «Буду тебе благодарен». «И...» – начал Дион. «Хелена может догадаться». «Ей хватит извилин сложить все в кучу». Я кивнул, сам уже понял, что она близка к разгадке. Увы, открыто рассказать ей правду никак не смогу, клятва не даст. А вот подтолкнуть к мысли в правильном направлении мне вполне по силам. Она, девушка умненькая, сможет разгадать эту загадку. И неожиданно поймал себя на том, что даже хочу, чтобы Хел все выяснила. По непонятным причинам мне вдруг стало важно узнать, Что она скажет, когда ей откроется моя настоящая фамилия? Как будет себя вести? Не исчезнет ли из нашего общения та легкость, которая каждый день заряжает меня энергией, заставляет улыбаться и шутить? И лишь подумав об этом, неожиданно понял, что рядом со взбалмошной ведьмочкой будто оживаю, а во мраке моей души появляются проблески света. Ведь с ней мне на самом деле хочется быть собой. Не лучше и не хуже, чем есть. С ней я снова начал чувствовать, Вкус жизни. И пусть она воспринимает меня исключительно как досадную необходимость, но мне пока и этого достаточно. При всех своих странностях она настоящая, живая, яркая, честная и открытая, а еще самодостаточная, амбициозная, целеустремленная и, как ни странно, совестливая. Даже драгоценности воровала не ради наживы. Кстати, давно пора выяснить, зачем ей камни, что за артефакт она собралась делать из них. И почему он настолько для нее важен? «Ладно, с Хел разберусь сам», – сказал я, постукивая пальцами по столешнице. «На самом деле это не проблема. А вот то, что у кого-то есть нечто, заряженное энергией Марлены, меня искренне беспокоит. И знаешь, даже хорошо, что теперь его величество в курсе. Но лучше бы подключить к делу кого-то из его верных ищеек. Конфиденциально. Сделаю. Самым серьезным видом кивнул Ди». Но и сам не оставлю попыток найти того гада». Я обреченно вздохнул и все же попытался объяснить моему инициативному другу суть проблемы. «Дион, есть вероятность, что своими топорными методами ты можешь все испортить. Я уверен, что Марли соблазнили именно для того, чтобы добыть при инициации ее энергию, прорву этой самой энергии. Тут может быть замешано все, что угодно, вплоть до попытки переворота. Поэтому, пожалуйста, давай все же обойдемся без самодеятельности». «Лучшее, что ты можешь сделать, это уговорить Марлену дать показания доверенному следователю». «Считаешь, что я больше ни на что не способен?» – возмущенно выдал принц. «Нет, Ди!» – покачал головой. «Но вспомни, как в свое время вляпался я. Хочешь так же? И знаешь, чем больше думаю о той ситуации, тем сильнее склоняюсь к мысли, что ее тоже умело спровоцировали. Нет, это ни капли не умаляет моей вины, я ведь мог отказаться, не повестись на провокацию». не послушать твоих поддакиваний, да и не пить коктейли, в которых непонятно, что намешано. Но все равно сделал то, что сделал. Хорошо, что все остались живы, хоть и пострадали многие». Принц покивал. Он тоже чувствовал свою вину, ведь тогда не остановил меня. Более того, активно поддакивал и еще больше провоцировал. А потом сам едва успел выбраться. Моё же спасение, иначе как чудом не назовешь. Просто, Ди, мне кажется, тут замешана большая политика. Поверь, чую, оно так и есть. Я буду осторожен, — ответил друг. Но в стороне не останусь и не проси. Увы, своим упрямством он явно пошел в царственного родителя. Переубедить Диона, если он что-то для себя решил, было попросту невозможно. Ладно, — ответил я, вставая. Тогда хотя бы держи меня в курсе, чем смогу-помогу. Договорились, дружище. Благодарно улыбнулся Ди. «А сейчас давай-ка перенесу тебя в Зивар, пока Марли спит. А то, если задержишься, отец может передумать, да и Марле не придётся объяснять, почему вместо тебя появился пушистый рыжий котяра. А ты, насколько я помню, не хотел посвящать ее в эту историю. Ты прав. Я и сам не собирался тут оставаться. И как бы не хотелось бросать сестренку в таком состоянии, но все же мне пришлось уйти». А если уж совсем честно, дико хотелось поговорить с Хеленой, И я даже был готов к тому, что придется выслушать немало неприятного в свой адрес. Наверное, впервые за время моего персонального проклятия я порадовался тому, что после наступления темноты стану котом. Вот тогда к ведьмочке и отправлюсь. Уж на мою пушистую постась она с кулаками кидаться не станет. А там, глядишь, и обойдется без кровопролития».